Глава ч е т в е р т Вечное перо. Унапенна дасшиваре. Через двенадцать часов после того, как пароход Рошамбо покинул порт Гавр, м а р к о вызвали в корабельный госпиталь, располагавшийся на второй палубе. Элегантный лайнер сошел с французской верфи, т е н а с и н и е борта до сияния от драйны и палубы, сверкающая медь. Он красовался в открытом океане, точно изысканная парижская модница, но ниже ватерлинии судно ничем не отличалось от самых непритязательных греческих или испанских пароходов. Подвесные койки, потрено-крошечную каюту из прочной парусины, вонючей и заляпанной следы морской болезни предыдущих пассажиров. Условия жизни на палубе для пассажиров третьего класса были убоги, удобства минимальны. Каждый день пол мыли раствором аммиака и раз в сутки включали горячую воду. Столовались пассажиры третьего класса все вместе в тесном помещении. Простые дощатые столы и скамьи были привинчены к полу, иллюминаторов не было. свет давали газовые рожки, выплевывавшие кольца черной сажи. Рацион состоял из бобов, картофеля, кукурузы, вареного ячменя и серого хлеба. Один раз за девятидневный переход им дали тушеную говядину, сплошь хрящи до кости, совсем как дома. Раз в день Обитатели трюма могли подняться на палубу за порцией свежего воздуха и солнца. Многие предпочитали и ночь проводить на открытой палубе, только бы сбежать из тесных кают. Но ночной холод и океанские волны оказались столь же губительны для здоровья, как и теснота с духотой. Вскоре многие из пассажиров третьего класса надсадно кашляли, некоторые даже лежали в лихорадке, преодолеть которую пытались г о р ч и ш н и к а м и д да о жидким чаем. А где-то вверху, над их головами, звенели бокалы, играла музыка, раздавался шорох — это пассажиры первого класса танцевали ночи напролет. А просыпались от пьянящего аромата свежего кофе и выпечки с корицей. Бедняки тоже садились завтракать. Кофейная бурда из бака — чашка холодного молока и кусок черствого хлеба, едва смазанного маслом. Сладкая жизнь первого класса была так близка, руку протяни. Пассажиры представляли, на что она похожа. Девочки грезили танцами, развивающимся шифоном и пирожными. Мальчишки представляли, как режутся в шафлборд на блестящем деревянном полу игровой комнаты, а рядом стоят тележки с каштанами в карамели, ешь, пока не лопнешь. Мужчины из третьего класса, собираясь на палубе покурить, обсуждали будущее и обещали друг другу, что когда-нибудь они обязательно поплывут на этом же корабле, но уже в первом классе, как и полагается богатым американцам. И жены их будут непременно с прическами, уложенными в дорогой парикмахерской, Поверх причесок — шляпки с п а в л и н и м и п е р ь я м и а вокруг — облако духов. Они поселятся в роскошных люксах с мягкими кроватями, а приставленный к каюте с т ё р т будет отпаривать их костюмы, гладить рубашки и чистить обувь, а постель на ночь будут расстилать французские горничные. Женщины же делились мечтами о том, как заживут на другом берегу Атлантики. Они представляли широкие улицы, пышные сады, роскошные ткани и большие комнаты в чистых домах. Все они получали письма из Америки с рассказами об этой удивительной стране и не сомневались, что впереди их ждет блаженство у семейного очага. Главная трудность, на их взгляд – состояло в том, чтобы благополучно пересечь этот ужасный океан. Правила простые. Не связывайся с проходимцами и заботься о здоровье. Н.�. С. Раванелли со здоровьем как раз и не повезло. Корабельный госпиталь на Рошамбо состоял из трех кают. За больными круглосуточно присматривали сиделки. Благодаря иллюминаторам, лазарет по сравнению с темными клетушками третьего класса был прямо таки обиталищем богача доктор пьер брисо с подвижный долговязый француз с голубыми глазами вышел к марко ожидавшему в коридоре ваша дочь тяжело больная сказал б р и с с о на своем приблизительном итальянском марко слышал как сердце бухает в груди доктор б р и с с о продолжал Ее привели здесь из ваша каюта. Была ли она больная до того, как корабль покинул Гавр? Нет, сеньор. Было ей плохо раньше, во время путешествий. Она путешествует в первый раз. Ездила она на автомобилях? Никогда, только в конной двуколке. Энса всегда была очень крепкой. Паника захлестывала м а р к о «Что, если он потеряет ее, как потерял Стеллу?» «Я не могу повелеть, чтобы корабль поворачивал назад в Гавр из-за одного больного пассажира третий класс. Мне очень жаль. Можно мне увидеть ее?» Доктор б р и с с о открыл дверь в палату. Энса сжалась на кровати, обхватив руками голову. Марко подошел к дочери и положил руку ей на плечо, Энца попыталась взглянуть на отца, но не смогла приподнять голову. Взгляд ее был затуманен. «Ах, э н с а Марко надеялся, что голос не выдает его страх. э н с а чувствовала себя спицей в колесе несущейся повозки. Тошнота не ослабевала ни на миг. Звуки оглушали. Каждая волна, ударявшая в корпус корабля, взрывалась в голове, будто огромные камни без передышки стучали о другие камни. э н с а открыла рот, но не издала ни звука. «Я здесь», — сказал Марку. «Я с тобой». Ночь за ночью Марку лежал на холодном железном полу рядом с койкой Энцы. Спал он урывками. и Его будили сиделки, лязг машин и мучительные стоны Энсы. Ужасные дни все ползли и ползли, и лишь полное изнеможение позволяло ему забыться в коротких кошмарах. Доклады доктора Брессо обнадеживали мало. л е к а р с т в о к о т о р о е он обычно прописывал от тяжелых форм морской болезни, похоже на Энсу, не действовали. Она все слабела, близилось полное обезвоживание. Вскоре у нее начало резко падать давление. От настойки кадеина и сиропа воронца ей делалось только хуже. После девяти дней бодрствования Марко, наконец, засосала воронка забытья. Ему снилось, что он в с к и л ь п а р и о но вместо зелени предгорий вокруг полыхает огонь, склоны объяты пламенем, а ущелья зияют чернотой. Вся семья собралась на обрыве, а внизу, в стремительном черном потоке, тонет Стелла. Энца прыгает вниз, молотит руками по чернильной воде. м а р к о бросается следом, не слыша криков жены и остальных детей, молящих не оставлять их. м а р к о очнулся, не понимая, где он. Его тормошила сиделка. «Мы прибыли в гавань, сэр!» он услышал радостные крики пассажиров Рошамбо, собравшихся на верхней палубе. Но Марко и Энце было не до праздника. Они не могли полюбоваться величественной статуей свободы, проникнуться благоговением при виде небоскребов. Им достался только р о с ч е р к вечного пера доктора Брессо, документ, предписывающий отправить Энсу в больницу, как только корабль спустит сходни. Я повелевать, чтобы сеньорину немедленно доставили в больницу святого Винсента в Гринвич-Виллидж. Может, они и сумеют поднимать ее на ноги, а вам надо проходить обычную процедуру на острове Эллис вместе со всеми. Я должен быть с дочерью. Тогда вы стать нелегальный иммигрант, сэр. «Нельзя такой риск! Вас посылать назад в Италию! Одного!» «После острова Эллис вы поищете дочь в больнице святого Винсента. Там сделают для нее все, что смогут. Ее документы оформляют в больнице». Доктор Бриссо поспешил к другим пациентам, а с и д е л к а и два матроса переложили Энсу на каталку. Пока Энсу вывозили в узкие двери, Марко успел коснуться ее лица. Кожа была холодной на ощупь, как у Стеллы в то роковое утро. Сиделка приколола миграционную карту к простыне э н ц ы затем протянула Марку листок с адресом больницы. В свете яркого солнца дочь выглядела еще хуже, и Марку снова запаниковал. Он в отчаянии спросил сиделку, «Моя дочь умирает?» «Я не говорю на итальянском, сэр», — быстро ответила та по-английски, — но Марко прекрасно все понял. Сестра постаралась уйти от страшного ответа. Марко стоял в бесконечной очереди на острове Эллис. Его пошатывало от нервного истощения. Он знал, что при разговоре с офицером иммиграционной службы должен выглядеть спокойным и собранным. Любые признаки душевной болезни или физической слабости – тут же станут поводом отказать ему во въезде в страну. Он усердный труженик, приехавший в Америку на заработки, пусть возраст и делает его не слишком подходящим кандидатом в глазах иммиграционной службы. Но сейчас Марко мог думать только о дочери и о том, что оказался несостоятелен, как отец, и эти мысли вот-вот могли сокрушить его окончательно. м а р к о с сдвинул шапку на бекрень, дабы выглядеть уверенней, нащупал в кармане пиджака гладкую подкладку, лоскут тонкого шелка, в ш и т о й Энсой, и тут же глаза защипало от слез. Разве есть на всем белом свете хоть еще одна такая же заботливая девочка? Всю жизнь Энса присматривала за братьями и сестрами, и делала это куда ответственнее, чем большинство ровесниц. Всю жизнь она была сильной, но найдутся ли у нее силы для себя? Что, если она не выкарабкается? Как сообщить Джакомини, что дочь умерла? Эти мысли стучали в голове Марко, и неторопливость продвижения очереди делала мучительной каждую секунду. Марко жалел, что согласился поехать, но если бы он остался в Скельпарио, Энса уехала бы в Америку одна. Если бы что-то случилось с Марко, Энса немедленно вернулась бы домой, но никому и в голову не пришла мысль о том, что это с э н ц е й произойдет беда. Дела в обувной лавке Дзанетти никогда еще не шли так хорошо. Над узким фасадом, выходящим на Малбери-стрит, полоскался на ветру тент в красно-белозеленую полоску. Внутри бурлила жизнь. Клиенты заходили, чтобы подогнать или починить обувь, заказать или выбрать готовую. Туда-сюда основали поставщики с рулонами кожи, коробками фурнитуры и связками сыромятных шнурков. Синьора Дзанетти прямо-таки цвела от души, торгуясь с поставщиками. Для такого бума были основания. Началось сооружение моста Хелсгейт в Квинсе. чуть ли не все трудоспособные мужчины старшетырца и моложе шест лет подрядились на круглосуточную стройку и каждому новому рабочему требовалась пара крепко сбитых надежных ботинок с добротной подметкой которые могли выдержать плохую погоду и в которых безопасно было передвигаться по металлическим балкам высоко над гудзоном Люди частенько заказывали дзанетти сразу несколько пар. р е м о терпеливо учил Чиро всему, что знал. Чиро уже умел чертить выкройки, раскраивать кожу и сшивать рабочие башмаки. А уж в отделке, шлифовке и полировке башмаков он стремительно близился к совершенству. Особо он гордился мелкими деталями на каждой паре башмаков, ставшими его фирменным знаком. Карла Дзанетти взяла на себя бухгалтерские книги, следя, чтобы за ботинки, покупаемые в кредит, платежи поступали каждую неделю. Когда у кого-то долг вырастал всерьез, она не стеснялась стучаться в дверь должника, а то и заявлялась к нему на работу. И банковская сумка из зеленого сукна скоро стала мала для сбережений. Понадобилась еще одна. В тот день... Чиро был на ногах с самого рассвета, сострачивал швы и прибивал каблуки. А накануне, до позднего вечера, он мастерил стальные стаканы, которыми укреплялись носы ботинок. «Тебе нужно поесть», — сказала Карла, ставя поднос с завтраком на верстак. «Я уже выпил кофе», — ответил Чиро. «Молодой человек не может вырасти как следует на одном кофе». Тебе нужно хорошенько есть. Я приготовила тебе фритату. Ешь. Стрепуха и сеньора Дзанетти была отменной. Чиро, отложив инструменты, сел и расстелил на коленях салфетку. — Каждый раз удивляюсь твоим манерам, — сказала Карла. — Похоже, вас удивляет, что они вообще у меня есть. — С твоим прошлым? — Чиро улыбнулся. Его веселил снобизм сеньоры Дзанетти. Изо всех сил она демонстрировала, будто у нее нет ничего общего с прочими иммигрантами, хотя ее история мало чем отличалась. Они все эмигрировали от того, что были бедны и нуждались в работе. Но теперь... Лавка процветала, сеньора Дзанетти мало-помалу обновляла оборудование, расширяла дело, и у нее появился повод взирать сверху-вниз на соотечественников, сражающихся за место под солнцем. — Мое прошлое не так уж отличается от вашего, сеньора, — напомнил Чиро. Карло пропустило это замечание мимо ушей. — Монахини сделали для тебя много хорошего. «У меня и родители были, сеньора», — Чиро отложил вилку и салфетку и отставил поднос в сторону. «Но ты был так мал, когда они тебя покинули», — Карла налила себе чашку кофе. Ее слова задели Чиро. «Даже не думайте, сеньора, что нас с братом не любили. Уверен, нам досталась двойная порция любви». «Я не имела в виду?» «Конечно же, нет». Оборвал ее Чиро. В мастерскую вошел р е м у Чиро относился к сеньоре с уважением, но без особой теплоты. Слишком явная любовь сеньоры к деньгам отталкивала его. Для Карлы те, у кого имелись деньги, были лучше тех, у кого их не имелось. С мужем она обращалась как со слугой, покрикивая на него и мало в чем советуясь. Чиро пообещал себе, что никогда не свяжется с женщиной, характером схожей с Карлой Дзанетти. И хозяйка сварливая, и характер так себе. Трудный клиент, как здесь говорили. Ночами он порой думал о том, чтобы бросить обувную лавку Дзанетти и попытать счастье с дорожной артелью на Среднем Западе или отправиться к югу в угольные шахты. но мысли эти были не всерьез. За минувшие месяцы с ним кое-что случилось, и такого он совсем не ожидал. Чиро влюбился в сапожное ремесло. р е м у оказался не только хорошим мастером, но и отличным учителем, и очень быстро Чиро обнаружил, что наслаждается сапожной арифметикой, что ему нравится прикасаться к коже и замше, Нравится чувствовать машину и нравится радость покупателя от того, что ботинки сидят как влитые, впервые в жизни. Чиро ценил мастерство как таковое. Это кропотливое занятие, соединять лоскуты кожи в идеальные ботинки, наполнило жизнь Чиро смыслом. р е м о наблюдал, как расцветает ремесленный талант Чиро, вооруженной техникой, которую сам р е м о перенял у старого мастера в Риме. Чиро с жадностью впитывал все, что р е м о знал, а на этих знаниях основывались уже его собственные озарения и идеи. Современные машины развивались, появлялись новые технологии, которые двигали вперед обувное дело, бросали вызов мастеру. Чиро нравилось быть частью этого процесса. Но у их дела имелись две стороны — ремесло, за которое отвечал р е м о и бизнес, который крепко держала в своих руках Карла. Сеньора Дзанетти куда менее мужа была склонна делиться с Чиро тонкостями ведения дела. «Вот интересно, — думал Чиро, — это ее врожденное чувство конкуренции или природная скрытность? В любом случае, Карла явно утаивала от Чиро важное». Тем не менее, наблюдая за ней, Чиро поднабрался ее приемов в торговле, освоил бухгалтерские азы, даже понял, как вести дела с банком. Эта итальянка знала, как делать американские деньги, и едва только Чиро почувствовал уверенность в своих силах, как страстно захотел отнести в банк собственную зеленую сумку. Думая о деньгах, он отвлекся, металлический резец рассек руку. Чиро вскрикнул, глядя на рану, откуда хлистала кровь. к а р л а кинулась за чистой тканью. «Что случилось?» — в сполошился р е м о вскакивая. Чиро обернул ладонь чистым полотенцем, пытаясь остановить кровь. «Дай мне взглянуть!» — потребовала к а р л а Она взяла руку Чиро. Развернула плотно замотанную ткань, из глубокой раны по-прежнему сочилась кровь, сверху болтался лоскут голубоватой кожи. «Так, едем в госпиталь!» «Сеньора, я должен закончить эти ботинки», сказал Чиро, но его голос дрогнул от боли. «Ботинки подождут! Я не хочу, чтобы ты потерял руку из-за гангрены. Быстро! р е м о Лови извозчика!» э н с а открыла глаза. В комнате сильно пахло а м м и г о м Впервые с тех пор, как она покинула Гавр, комната не вращалась. Энце больше не казалось, что тело падает в бесконечную пропасть. В голове по-прежнему пульсировала боль, перед глазами все было как в тумане, но мучительное ощущение постоянного движения исчезло. Она не помнила, как ее везли с корабля в больницу святого Винсента, не помнила поездку по американской земле в карете скорой помощи, не видела ни цветущих деревьев, ни ящиков с желтыми ноготками на окнах. э н с а попыталась сесть, но острая боль буквально пронзила голову. «Папа!» — вскрикнула она. Тоненькая юная монахиня в темно-синем одеянии уложила э н с у назад на подушки. «Вашего отца здесь нет», — сказала она по-английски. э н с а заплакала, она не поняла ни слова. «Подождите, давайте я позову сестру Джозефину. Она говорит по-итальянски. Не шевелитесь». Монахиня схватила карту э н с ы и поспешила к выходу. э н с а осторожно повернула голову. Ее дорожное платье было аккуратно сложено на стуле. Она оглядела свою белую больничную рубашку. В руку была воткнута игла, закрепленная с помощью бинта, от иглы к стеклянному сосуду, наполненному жидкостью, вела трубка. В том месте, где игла входила в вену, слегка ссаднила. э н с а облизнула пересохшие губы, дотянулась до стакана с водой, стоявшего на маленьком столике, и осушила его одним долгим глотком. Жажда сделалась лишь нестерпимей. Дверь распахнулась, и вошла вторая монахиня. «Чао, синьорина!» — сказала сестра Джозефина и продолжила на итальянском. «Я из Авелино, на Средиземном море». У сестры Джозефины было круглое лицо, золотистая кожа и прямой крупный нос. Она поставила себе стул рядом с кроватью, наполнила стакан и поднесла к губам э н ц ы я из Скельпарио!» «Это в горах над Бергамо», — хрипло сказала девушка. «Мне знакомы те края. Вы проделали долгий путь. Как вы попали сюда?» «Мы плыли на Рошамбо из Гавра, из Франции. Вы не поможете мне отыскать моего отца». Монахиня кивнула, с видимым облегчением убедившись, что пациентка в ясном сознании. Нам дадут знать, когда он пройдет контроль на острове Эллис. И ему сообщили, что вас нужно искать в больнице святого Винсента. Но он совсем не говорит по-английски. Мы собирались в дороге учить английский язык, но я заболела. На Манхэттене немало людей, которые говорят по-итальянски. Но что, если он не найдет никого из них? э н с о н начала паниковать. На лице сестры д ж у з е ф и н ы отразилось удивление, что дочь печется об отце, как о малом ребенке. Но Энса знала, что после смерти Стеллы Марко стал совсем другим человеком. Говоря откровенно, в их семье никто уже не был прежним после этой потери. Энса сомневалась, что они решились бы отправиться в Америку, будь Стелла жива. Она не смогла бы объяснить сестре д ж у з е ф и н е какие потери заставили их составить этот рискованный план, объяснить, насколько все стало шатким после внезапной смерти Стеллы и как отчаянно она хотела помочь своей семье выстроить новую безопасную жизнь. «Ваш отец найдет дорогу к вам», — заверила сестра Джузефина. «Сестра, что со мной?» — спросила Энса. Ваше сердце не справилось с низким давлением, вызванным постоянным движением корабля. Сердечный ритм почти исчез. На пароходе вы чуть не умерли. Вы никогда больше не сможете путешествовать морем. Слова монахини оказались для Энса мучительнее, чем все тяготы путешествия. Мысль, что она больше никогда не увидит мать, была невыносимой. «Я никогда не смогу вернуться домой!» Энца снова заплакала. «Вам не стоит сейчас об этом беспокоиться», — твердо сказала сестра Джузефина. «Вы только прибыли сюда. Сначала вы должны поправиться. Дайте угадаю, вы направляетесь в Бруклин?» «В х о б а к е н У вас есть поручитель?» «Дальняя родственница на Адамс-стрит. Вы собираетесь работать?» «Я шью», — ответила Энса. «Надеюсь, я быстро найду работу. Здесь швейные фабрики в каждом квартале. Вам ведь рассказывали, в Америке возможно все». «Вряд ли это правда до такой степени, сестра». «Практичная девушка, что редкость. Вам следует знать». что документы вам не отдадут, пока вы не станете мечтательницей. Я написала швея, когда указывала рот занятий. «В миграционной карте», — сказала Энса, закрывая глаза. Не додумалась написать «мечтательница». Марко Раванелли стоял на железнодорожной платформе в Нижнем Манхэттене с несколькими лирами в кармане, с дорожной сумкой, чемоданчиком Энсы, и клочком бумаги, на котором был написан адрес. Процедуры на острове э л и с заняли большую часть дня, турки и греки прибыли многочисленными семьями, и это сильно замедляло процесс. Марко не знал, где больница святого Винсента. Может, она в тысячи миль отсюда. Измученный бесконечными очередями, он был в ужасе из-за развершейся перед ним неизвестности. Он не знал, спасли ли Энсу американские доктора. Его прекрасная дочь. Он держал ее на руках в день ее рождения, завернутую в то самое одеяльце, в которое некогда заворачивали его самого. Возможно, уже много часов мертва, и его не было рядом с ней. Надо бы помолиться за жизнь дочери, но Марко не находил в себе ни сил, ни слов. Впервые за бесконечный день Он дал волю чувствам и разрыдался. Извозчику, стоявший рядом двуколки, стало жаль бедолагу в костюме из грубой шерсти с дорожным мешком у ног. Он спрыгнул с козел и подошел к плачущему мужчине. «Эй, приятель, с тобой все в порядке?» Марко поднял взгляд на крепко сбитого американца примерно его ж и лет. Приплюснутый нос профессионального драчуна Широченная улыбка, золотые зубы сверкнули, как освещенное солнцем окно. Марко ошарашила бесцеремонность златозубого незнакомца, но голос у того звучал дружелюбно. «Выглядишь так, будто потерял лучшего друга. Говоришь по-английски?» Последний вопрос Марко понял и отрицательно покачал головой. «А я чуток говорю по-итальянски. Спагетти». «Равиоли! Радио! Бинго!» Незнакомец расхохотался, откинув голову. «Куда направляешься-то?» Марко беспомощно смотрел на него. «Не возражаешь?» Незнакомец взял из руки Марко клочок бумаги. «В госпиталь?» Марко энергично закивал. «Друг, это всего-то в двух милях отсюда. Если бы не твой мешок, легко бы пешком дотопал». «Католик?» — извозчик перекрестился. Марку кивнул и вытащил из-под рубашки освещенный медальон на цепочке. «Католик, верно!» «Собрался там поработать?» — спросил незнакомец. «В больнице работы полно, а монашки найдут тебе место для ночлега. У них с этим хорошо. В их обычаи помогать людям. На голове у них такие чипцы с крыльями». Прям можно подумать, что феи порхают туда-сюда, добро сеют направо-налево. Я сейчас о монашках говорю, а не о женщинах вообще, если ты понимаешь, о чем я. У баб нет крыльев, и они не летают. Зато кое-что другое у них есть. И он снова загоготал. Марк о улыбнулся. Пусть он не понимал слов, но эмоциональная речь незнакомца очень его забавляла. «Ладно, вот чего тебе скажу. Удумал я тоже сделать доброе дело. Доставлю-ка я тебя к святому Винсенту!» Незнакомец ткнул пальцем в свою двуколку. Марко благодарно кивнул. «За мой счет!» — извозчик щелкнул пальцами. «Регало! Подарок!» Марко молитвенно сложил руки. «Грация! Грация!» «Не то, чтобы я был добрый католик или вроде того», — сказал кучер, поднимая мешок. Марко двинулся за ним следом. «Каяться буду перед тем, как испустить дух. Я из тех парней, что едят добрый стейк с кровью в страстную пятницу. Знаю, знаю, смертный грех. А может, и не такой уж смертный, а? Видишь? Я даже не понимаю разницу». — Суть в том, что я не прочь увидеть лик Господа, раз уж окажусь на том свете. Но на этом мне тяжело приходится со всякими там заповедями. Понял, о чем я? Марку пожал плечами. Э — Эхей, -э -э -э -э, что же я делаю-то? Забиваю тебе голову своими проблемами, когда у тебя собственных полно. По тебе видно, что ты тот еще бедолага-приятель, будто только что слушал самую грустную оперу на свете. Марко кивнул. — Любишь оперу? Все эти итальянские парни, Пучини, Верди, я о них слышал. А великий Карузо, он тоже из ваших. Я ходил взглянуть на него в мед за двадцать пять центов стоячие места. Надо бы тебе хоть разок тоже в мед сходить. Марко забрался в повозку, золотозубый извозчик положил рядом с ним мешок, а сам сел на к о з л ы и взял поводья. Первый раз, с тех пор, как Марко покинул Скельпарио, ему улыбнулась удача. Чиро буквально заполнил собой крошечный смотровой кабинет на втором этаже больницы святого Винсента. Голова почти касалась потолка, пока он не сел на кушетку. Юная монахиня в синем, представившаяся как сестра Мэри Фрэнсис, наложила повязку на зашитую рану. р е м о и к а р л а стояли у стены и смотрели, как она обрабатывает руку Чиро. За месяцы, прошедшие с приезда Чиро, вдохнувшего в мастерскую новую жизнь, бездетная пара начала наслаждаться запоздалым родительским опытом. Но даже здесь проявлялось различие характеров. р е м о думала о боли, которую испытывает Чиро, а карла о том во сколько упущенных рабочих часов обойдется этот несчастный случай могу я воспользоваться вашей помощью спросила сестра мэри фрэнсис оборачивая руку чиро полосой кипенно белого полотна к нам поступила итальянская девушка и я не в состоянии с ней объясниться она хорошенькая спросил чиро я мог бы быть переводчиком ты неисправим — воскликнула Карла. — Как ты выучил английский? — спросила монахиня. — У девушек Смалбери и Стрит, — фыркнув, ответила за него Карла. — Вот так-то, сеньора, — сказал Чиро хозяйке. — Я не впустую провожу время с девушками. Учусь и английскому, и жизни. — Ты уже достаточно знаешь о жизни, — сухо парировала Карла. — Насколько серьезно рано, сестра? — спросил Чиро. «Довольно глубокая. Я бы попросила вас держать ее забинтованной. Даже и не думайте сами выдергивать нитки. Придете еще раз, и я сниму швы. Сможете зайти недели через три?» «Три недели в бинтах!» — застонал Чиро. «Я должен работать, шить башмаки!» «Делайте то, с чем справитесь одной рукой», — сказала сестра. э н с а смотрела, как солнце опускается за деревья Гринвич-Виллидж. Из окна, выходившего на седьмую авеню, она видела сплошные ряды домов. Цвета Нью-Йорка были для нее в н о в е желтовато-красный и землисто-бурый с абрикосовой глазурью так отличались от ярко-синего и нежно-зеленого родных горных деревушек. Если даже свет в новой стране настолько другой, Можно представить, что же ее ждет дальше. Сестра Джозефина записала «Энца Раванелли». «Это ваше полное имя?» «Винченцо Раванелли», — поправила она монахиню, не отрывая взгляда от улицы. Она не могла представить, что могло задержать отца так надолго. «А вы знаете, что эта больница носит имя святого Винченцо?» Энца с улыбкой обернулась. Сестра спросила, «Вы верите в предзнаменование?» «Да, сестра. Я тоже. Что же, вот хорошая примета». «Далеко отсюда, до х о б а к и н а спросила Энса. «Совсем близко. Посмотрите в окно. Это сразу за мостом, где садится солнце». «И как там? Очень много людей. Наверное, в Америке везде так?» «Нет, в Америке есть широкие просторы, где только поля, холмы и ничего больше. Например, в Индиане или Иллинойсе. Там одни фермы». «Я так далеко никогда не заберусь», — сказала Энса. «Мы приехали заработать денег на собственный дом, и как только это сделаем, вернемся в Италию». «Все мы, приезжая сюда, думаем, что вернемся домой». А потом вдруг оказывается, что дом теперь здесь. Извозчик соскочил с козел и помог Марко спустить на землю багаж. Марко посмотрел на главный вход больницы. Здание из п е с ч а н и к а занимало целый квартал. Марко потянулся в карман за деньгами. — За мой счет, приятель! — улыбнулся извозчик. — Пожалуйста, — сказал Марко. «Нет, — Нет-нет! з о л о т о з у б ы запрыгнул в двуколку. у а р е в е д е р ч и дружище!» Он тронул п о в о д ь е и, посвистывая, уехал в ночь с легким сердцем человека, который только что сделал доброе дело. Марко подошел к сидевшей за стойкой молодой монахини Ирландки, вооруженной телефоном, большой тетрадью в черной кожаной обложке и чернильным прибором. Она заведовала приемным покоем. Низкие скамейки вдоль стен были заполнены пациентами. «Парло итальяно?» — спросил Марко. «Вы кого-то ищете?» — ответила она по-английски. Марко не понял вопроса. «Вы больны?» — спросила монахиня. «Выглядите здоровым. Может быть, вы ищете работу?» Марко жестами показал, что не понимает ее. Он схватил со стола самопишущее перо, написал имя дочери и лихорадочно замахал перед монахиней клочком бумаги. Она прочла имя и сверилась со своей книгой. — Да, мисс Раванелли здесь, я провожу вас. Марко поглонился и сказал, — Милли Грация. Он поспешил за монахиней по лестнице на третий этаж, перескакивая через ступеньку. Когда Марко пересекал площадку второго этажа, распахнулась дверь, Из нее вышли Чиро, р е м о и Карло. «Этот тип только что с парохода», — сказал Чиро, провожая Марку глазами. «Помнишь свой первый день здесь?» — спросил р е м о «Ты чуть было не поймался на запах французских духов портовой шлюхи». Чиро и р е м о начали спускаться по ступенькам. «Куда это вы собрались?» — спросила к а р л а сверху. «Обратно в лавку». ответил р е м у «Но уж нет. Мы идем в часовню, чтобы помолиться за скорейшее исцеление руки Чиро». «Карло, меня ждут заказы», попытался возразить р е м у Супруга наградила его убийственным взглядом. «Чиро, мы отправляемся в часовню», сказал р е м у «Следуй за хозяйкой». Марко ворвался в палату и заключил дочь в объятия. Его сердце преисполнилось радостью, какой он не испытывал с того дня, когда она родилась. В первый раз после расставания с домом он чувствовал, что удача возвращается. Чиновник на острове Эллис не задавал ему лишних вопросов. Человек с золотыми зубами подвез его, а теперь он увидел, что дочери лучше. — Что сказал доктор? — Он хочет, чтобы я осталась в госпитале. пока не пройдет головная боль. Тогда остаемся. Но я должна найти работу. Как только тебе станет лучше, мы отправимся в х о б а к и н Доктор велел мне ходить. Марко помог Энце надеть больничную одежду. Ее качало, но, опершись на руку отца, она почувствовала себя увереннее. Выйдя с его помощью в коридор, Она преисполнилась благодарности за то, что снова на ногах. Пол, выложенный белой и бирюзовой плиткой, глянцево блестел. В госпитале не нашлось бы ни единого уголка, который не выскоблили дочисто, ни единого отпечатка на светлых стенах, никаких грязных простыней на полу в коридоре. Монахи, не спеша на зов пациентов, перемещались стремительно, и за ними крыльями мягко трепетали накидки. Доктора в больнице святого Винсента излучали уверенность. Ничего общего со стариком, который приехал верхом из а т ц о н ы когда заболела Стелла. Здешние врачи были молодыми, крепкими, целеустремленными. Они выполняли свою работу тщательно и быстро, сновали из палаты в палату, подобно иголкам, делающим торопливые с т е ж к и Облаченные в накрахмаленные хрустящие халаты, они двигались среди монашек, как белые паруса в синем море. На фоне светлых стен больничного коридора Марко казался высохшим. У Энца сжалось сердце, во что она его вовлекла. В горах Марко был, как и другие отцы семейства, кормильцем, уважаемым человеком. Здесь он лишь еще один иммигрант, приехавший на заработки. э н с а чувствовала за отца ответственность и сожалела, что убедила его отправиться в Америку. Марко и э н с а добрели до конца коридора и обнаружили там стеклянную дверь, ведущую в часовню. С улицы сквозь цветные стекла лился дневной свет, бросая на скамьи розовые блики. Немногочисленные посетители разбрелись по часовне – Одни преклоняли колени, поставив свечу по обету, другие молились, сидя на скамьях. При свете лампад, алтарь мерцал золотом, словно оброненная на булыжную мостовую монета. Марко осторожно открыл дверь. Они вошли в часовню и двинулись по проходу. Энца перекрестилась и присела на скамью. Марко преклонил колени, а потом последовал ее примеру. Наконец, что-то знакомое, напоминающее о доме, запах пчелиного воска, точно как в церкви святого Антония. Над алтарем огромный витражный триптих рассказывал историю благовещения, собранную из осколков сумеречно-синего, густорозового и изумрудно-зеленого. На потолке, на нежно-голубой вкладке, в раме из золоченых листьев слова — «Бог есть милосердие». Привычная обстановка успокаивала. Алтарь, скамьи, молящиеся, латынь молитвенников — все это дарило заслуженный мир в конце длинной череды суровых испытаний. Богородица простерла руки, словно приветствуя их, а черная больничная одежда и деревянные четки погружали в глубокую безмятежность, Две заплутавшие души, измученные тоской по дому. «Мне сказали, что я не смогу вернуться в наши горы», прошептала э н с а «Что они знают о нас?» Марко хотел приободрить дочь, но сейчас она была такой маленькой, такой беззащитной. Марко жалел, что рядом нет д ж е к а м и н ы которая уж точно нашла бы, как успокоить дочь. С самыми серьезными невзгодами Энса всегда шла к матери. Та знала, что сказать детям, как утешить. А Марко представления не имел, как разрешить новую проблему. Что же им делать, если Энса не сможет вернуться домой? Марко глубоко вздохнул. Все, что он может сделать, — воодушевить Энсу, чтобы следовать плану. Ты должна верить, — сказал он, — что мы забрались так далеко не напрасно. Когда эти слова уже сорвались с губ, он понял, что произнес их больше для себя, чем для дочери. Энса поднялась со скамьи и вслед за отцом двинулась обратно по проходу. Марко открыл перед ней дверь. — Энса! Энса Раванелли! Энца услышала, как голос со знакомым акцентом громко произносит ее имя. Она оглянулась и увидела Чиро л а з а р и в первый раз после того, как много месяцев назад высадила его у входа в монастырь. Сердце ее заколотилось. На миг она усомнилась, что это происходит на самом деле. «Это действительно ты!» Чиро отступил, глядя на нее во все глаза. «Не могу поверить! Что ты здесь делаешь? Ты приехала в гости? Работать? У тебя здесь есть кто-нибудь?» Он сыпал вопросами, а Энса закрыла глаза, растворяясь в его мягком голосе. «Кто это еще?» — рявкнула Карла Дзанетти. «Это мои друзья с родины!» «Синьор Раванелли и его старшая дочь Энса!» Карла мгновенно произвела оценку обоих Раванелли. Она увидела, что Энса — вовсе не очередная девушка с Малбери-стрит, только и думающая, как заманить в ловушку будущего мужа, завести ребенка и заполучить квартиру. «Это итальяночка из той же провинции, что и Чиро, и прибыла с отцом». а, следовательно, из достаточно приличной семьи». Чиро объяснил Карли, как он познакомился с семьей Раванелли, и хозяйка смягчилась, услышав их историю. «Продолжайте говорить», — думала э н с а Она упивалась их беседой, совсем как холодной водой, когда очнулась в палате. «Почему ты в госпитале?» — спросил Чиро. «А почему ты в часовне?» — парировала э н с а Чиро рассмеялся. «Меня заставили прийти поблагодарить Бога, что я не отрубил себе всю руку», — Чиро показал перевязанную ладонь. «Моя дочь заболела на корабле», — объяснил Марку. «Всего лишь морская болезнь», — сказала Энца. «Она чуть не умерла», — поправил Марку. «Всю дорогу пролежала в лазарете». Я думал, что потеряю ее. — Со мной все хорошо, — сказала Энса, глядя на Чиро. — Папа, сейчас уже все хорошо. к а р л о и р е м а вышли с Марку из часовни, оставив Энсу и Чиро одних. Она взяла его ладонь и поправила повязку. — Что с тобой случилось? Ты стал мясником? — Учеником башмачника. — Отличное ремесло. «Дети сапожника никогда не будут ходить босыми. Знаешь эту нашу поговорку?» Она улыбнулась. Чиро был именно таким, каким она его запомнила, даже лучше, точно выше и, возможно, сильнее, а глаза блестели еще ярче, вызывая в памяти круче над с к и л ь п а р и о где ветви темно-зеленого можжевельника встречаются с небесной синевой. но вот держался он теперь иначе, более раскованно, и выправка у него какая-то стала особая. Позже, вспоминая, Энца определит ее как американскую. Он даже одет был в униформу рабочего класса. Брюки из прочной шерсти с тонким кожаным ремнем, отглаженную рубашку из ш а м б р е поверх майки, на ногах крепкие ботинки из коричневой кожи с сыромятными шнурками. «Мне надо было написать тебе», — сказал он. Энца выделила в этой фразе «надо было», что, как она надеялась, означало, что он хотел написать ей, а не чувствовал себя обязанным это сделать. Она ответила, «Я приезжала в монастырь повидать тебя. Монахиня сказала, что ты уехал, но не сообщила, куда». «У меня были проблемы», — объяснил он, «я собирался в спешке». Не было времени попрощаться ни с кем, кроме сестер. «Ну, в любом случае, я на твоей стороне», — застенчиво улыбнулась Энца. «Грация!» Чиро вспыхнул в и потер щеку, будто хотел стереть румянец смущения. Он вспомнил, как ему понравилась Энца. Не только ее смуглая красота, но и ее удивительная способность постигать самую суть вещей. «Ты собираешься в Маленькую Италию. Большинство итальянцев оседают в Маленькой Италии или в Бруклине». «Мы едем в Хобокин». «Это через реку», — сказал Чиро. «Не очень далеко». Казалось, он бы предпочел, чтобы этого расстояния не было. «Ты можешь поверить, что я снова нашел тебя?» «Я не думаю, что ты очень уж сильно искал», — поддразнила она. «С чего бы?» «Интуиция. Наверное, тяжело было покинуть горы». «Да, правда». Чиро мог признаться в этом Энце, ведь она сама оттуда родом. Он устал от усилий поменьше вспоминать о доме. Он набрасывался на работу, а когда день подходил к концу, аккуратно откладывал кожу и выкройки, чтобы продолжить завтра. Он оставлял себе мало времени на развлечения, будто знал, что работа поддержит его больше, чем другие занятия. «А почему ты уехала?» — спросил Чиро. «Помнишь наш каменный дом на Виас-Калина? Хозяин разорвал с нами соглашение. Нам нужен новый дом». Чиро с сочувствием кивнул. «А как твоя хозяйка?» «Ох, я и не знал, что на свете есть такие женщины!» «Может, хорошо, что теперь ты выяснил», — рассмеялась Энца. «Вот ты где!» В часовню влетела Феличита Кассио. На ней была модная широкая юбка в лиловую и белую полоску и в пару к ней белый жакет. Подол юбки был приподнят на дюйм, демонстрируя кайму зубчатого кружева, и туфли т е л я ч и е й кожи цвета лаванды с шелковыми завязками в тон. Голову украшала соломенная шляпка с белой лентой, а на руках были лайковые перчатки. Энца невольно восхитилась ее нарядом. ф и л и ч и т а схватила раненую руку Чиро и поцеловала ее. «Что ты наделал?» э н с а поняла, что Чиро и ф и л и ч и т а любят друг друга, и сердце у нее упало. Конечно, у него должна быть девушка, почему бы и нет. И, конечно, она должна была оказаться красавицей. И именно такая элегантная и самоуверенная, идеальная пара для этого нового ч и р у а м е р и к а н ц а Лицо у э н с а вспыхнуло. Пока она мечтала о мальчике из монастыря, тот и не думал о девочке из Скельпарио. «Стоило мне только на секунду выпустить тебя из виду!» — воскликнула Филичета. «Элизабетта сказала, что ты залил кровью всю Малбери-стрит!» «Лучше бы она моцареллу продавала, чем сплетничать!» — буркнул Чиро, явно смущенный ее вниманием. Чиро взглянул на Энсу, но та смотрела в сторону. Филичета повернулась к э н ц е «Кажется, мы раньше не встречались». энсорова нелли «Мой друг с родины», — тихо сказал Чиро. э н с а бросила на него быстрый взгляд. Она расслышала в его голосе что-то вроде сожаления. «У Чиро такое большое сердце», — сказала Филичита, кладя ладонь в перчатки Чиро на грудь. э н с а обратила внимание, какой маленькой выглядела ручка Филичиты на широкой груди Чиро. «Ничего удивительного, что он считает своим долгом навещать больных». Чиро собрался было возразить, но тут появился Марко. о э н с а тебе пора отдохнуть!» Послушно кивнув, э н с а поплотнее запахнула воротник больничного халата. Ей хотелось, чтобы он был не из толстой фабричной ткани, а из шелкового шармеза, тихо шелестящего, когда она шла прочь от парня, которого однажды поцеловала. «Энца!» «Мы проводим тебя в палату», — предложил Чиро. «Нет-нет, тебя ждут за Нетти. Кроме того, я знаю дорогу». Энца хотела ускорить шаг, но силы ее покинули, и причиной тому была вовсе не болезнь. Никаких сомнений, Чиро Ладзари влюбился в другую.